24 июня первого года миссии. День 39. Пристань дома на холме. На утро весь клан, за исключением Антона Игоревича, Сергея младшего, Кати и Гуга, вышел на посадку картофеля, которой и занимался целый день, почти до самого заката. Командир на Уази подвозил мешки с картошкой, учитель деревянным циркулем с шагом 35 см Мы мерял места будущих лунок. Валера работал с лопатой, выкапывая эти самые лунки. Рыжие близнеашки, за спиной у которых в особых рюкзачках пищали младенцы, даже не понимая смысла всего этого мероприятия, послушно перегружали корнеплоды из мешков в вёдра и подтаскивали Лизе, которая и бросала их в лунки. Идущая следом Ляля Поливала ломки водой из лейки, а Марина Витальевна закапывала их тяпкой. И так около шести тысяч раз подряд. Конвейер. Обед от Антона Игоревича, как и положено в таких случаях, привезли прямо в поле. Суп из свежих свиных ребер с картошкой и перловкой и жареная свиная печень. На вечер опять планировался шашлык из свинины. А дело было так. Утром охотнички, не без приключений, сумели завалить матёрую 200-килограммовую свинью. Собственно, она их сама атаковала, защищая своих поросят, и даже два арбалетных болта, хоть и убавили ей прыти, не смогли окончательно остановить атакующий порыв хрюшки. Матёрая попалась тварь. Спас положение Гук, повсюду тоскавшийся со своим копьём. Уперев его пяткой в землю, он направил в сторону распылившиеся свиньи остриё из обожжённого на огне дерева и громко закричал, отвлекая её внимание от растерявшейся Кати. Увидев нового врага, свинья чуть довернула И с разгону сама она садила себя на острие копья, которое пробило ей сердце. Причем удар был так силен, что копье проткнуло ее почти насквозь, и Гугу пришлось рыбкой прыгать в сторону, уходя от щелкающих клыков издыхающего животного. Короче, девушка отделалась легким испугом и слезами, Гуг — несколькими царапинами и ссадинами. полученными от падения в кусты, а Сергей-младший словесной выволочкой со стороны командира. Парень потом еще два дня ходил как в воду опущенный, так как Андрей Викторович выразил ему свое неудовольствие в весьма своеобразных армейских выражениях, так что Катю фельдшерица потом отпаивала успокоительными каплями. Зато Гулк ходил героем. шигаляя своими смазанными зелёнкой боевыми ранами. Впоследствии Валера с помощью ручной дрели просверлил все четыре свиных клыка самым маленьким сверлом и нанизал их на шнурок. Молодой декарь потом таскал это украшение с гордостью, будто какой-то орден. Взрослая дикая свинья это, конечно, не лев, тигр или медведь, но в любом случае Месмирное животное вроде лани или косули в его понимании было так: если есть добытые в бою клыки, их положено носить. Пока же плотно пообедав, огородники продолжили посадку картошки, завершив эту работу ещё до вечера и вернулись в лагерь уставшие, голодные, но довольные. Дело было сделано, и теперь оставалось только ждать. Время от времени вою я на грядках с сорняками. В лагере Сергей Петрович поставил в своём дневнике дату и написал: "Картошка посажена".